Миссис Бойл да. не помешал? Вы что-то пишете? Пардон. Пардон, пардон. Выше степени бесчестно. Было не сказать мне, что они только открывают этот пансион. Не так ли, майор Мэтков? Что вы, миссис Бойл? Все же на свете имеет свое начало. А какой сегодня был прекрасный завтрак. Хороший кофе, яичница, домашний мармелад. И все прекрасно сервировано. Малышка все делает сама. Угу. Дилетанты. Что-что? Для этого должна быть прислуга. И ленч был превосходный. Соленое мясо. Оно очень хорошо замаскированное. Под красным винным соусом. А вечером миссис Райлстон обещала испечь пирог. Что-что? Разве? Конечно. Батареи чуть тепленькие. Нет, я скажу об этом. Но кровати очень удобные, миссис Бойл. По крайней мере, моя. Надеюсь, что и ваша тоже. Простите. Пардон. Пардон. И я не совсем понимаю, почему лучшую комнату надо было отдать этому Кристоферу Рену, в высшей степени странному молодому человеку. Так миссис Бойл, он же приехал раньше нас, поэтому его раньше и обслужили. По рекламе я составила себе совершенно другое представление об этом пансионе. Я думала, что здесь есть удобная комната для чтения и вообще гораздо больше места. И кроме того, бритцы, другие развлечения. Предел мечтаний старой сплетницы. я, Я вполне понимаю, миссис Бойл, понимаю, что вы имеете в виду. Да, да, да.